Николай опустился на одно колено, рука его осторожно положила тонкую палку в середину костра. Веселый треск наполнил подземную пещеру, а по поверхности воды заплясали кровавые блики. Под дырой покачивалась спущенная веревка, конец которой иногда трогал воду, и в стороны расходились широкие круги. Легкие волны лизали небольшой выступ в несколько шагов, который послужил прибежищем для человека и небожителей. Вара перевела взгляд на нижнего держателя и невольно поежилась. Тени от костра сделали черты лица женщины еще более резкими, а пряди ее белоснежных волос казались обрывками тумана. Николай пробурчал что-то прожившие скелеты, а женщина в ответ лишь вяло улыбалась. Ее впалые щеки едва заметно двигались, когда она медленно жевала хлеб. Как долго вы без пищи? Деловито уточнил Николай, осматривая женщину в свете костра. «Что с вами приключилось? Вы упали?» «Я расскажу», — Хина слабо попыталась отодвинуть руки Николая. «Но ты мне ничем не поможешь, человек из Нижнего мира». «А я», — срывающимся голосом уточнила Вара, «я могу тебе помочь?» Хина отрицательно покачала головой, взгляд ее серебристых глаз стал печальным, а тонкие губы растянули слабые улыбки. «Слишком поздно, Вара», — тихо ответила она, «но ты можешь помочь миру». «Необходимо вернуть нижнюю иглу в храм Луны, иначе...» «Что?» — испуганно воскликнула Вара, а по спине ее поползли мурашки. «Храм Луны? Как такое может быть?» Николай хмыкнул. «И мне интересно, и главное, где он может быть?» Хина обвела пещеру рукой. «Здесь». Вара завороженно огляделась, а Коля саркастично усмехнулся. Хина, понимающе кивнула. «Это величественное и красивое место. Жаль...» Сейчас подземные пещеры затоплены водой, и мне нужна ваша помощь, чтобы восстановить равновесие между мирами. Она обратила лицо к Варе. Тебя послал отец? Что произошло? Лицо Вары помрачнело, она резко отвернулась и буркнула: «Отец погиб. Его низвернул подлый Герд. С помощью лунных лучей, которые ему дал человек из нижнего мира по имени Анатолий». Как? Тонко скрикнула Хиина, рот ее некрасиво открылся, под глазами сильнее обозначили серые подпалины. «Никир погиб?» Нижняя губа ее мелко задрожала, а на длинных седых ресницах сверкнули слезинки. Хиина на мгновение опустила веки, ее голос зазвучал хрипло. «Это моя вина. Я открыла людям слишком много, то ли был таким милым, любознательным мальчиком. Он часто приходил ко мне в пещеры, Конечно, людям не попасть в храм Луны, но иглу я ему показывала. Пина Ваара выпрямилась, голос зазвенел сталью. И что он сделал? Хина устало откинулась на спину, взгляд ее устремился в потолок. Раз Нигир не звержен, Вара, Значит, он не успел передать тебе тайну держателей. Знай, нижняя игла должна находиться в храме Луны, но каждый раз в часы полнолуния нижний держатель обязан открывать поток. Тело Вара задрожало, а взгляд метнулся Коли. Тот мрачно смотрел на огонь, и в его серых глазах плясало отражение пламени. Пещеру наполнило шуршание, сверху сходился камень. Вода приняла его с громким бульканем, которое тут же раскатилось по пещере гулким эхом. Вара невольно вздрогнула, а после покосившись на непредсказуемые скалы. — В полнолуние, как всегда, я поместила иглу в пещере лунного ливня, — тихо рассказывала Хина. Она замокла на миг и тяжело вздохнула. Толя поджидал меня у выхода. Я едва поняла это, как ощутила удар в спину, и сознание мое угасло. Хрустнула ветка, Вара бросила раздраженный взгляд на руки Коли, в которых остались две ее половинки. Ну, я не умерла, хмыкнула Хиина, приподнимаясь на локте. Взгляд ее бравил противоположную стену пещеры, и Вара недоуменно посмотрел на гладкие камни. Мне трудно сказать, сколько я была без сознания. Когда я очнулась, вокруг лилась вода. Ее было не так много, но это уже не имело значения. «Почему?» — не удержавшись, воскликнула Вара. Губы Хины болезненно скривились, а ее тонкая рука хлопнула по острым коленям, выделяющимся под ней, как до серебристой тогой. «Я не могу двигаться от пояса и ниже», — горько проговорила она. «Видимо, нож человека повредил в моем теле то, — что не способна исцелить даже усиленная регенерация небожителей. Николай тихо выругался, бросив палки в костер, а Ваара не могла оторвать растерянного взгляда от неподвижных ног Хиины. Та снова опустилась на спину, и в голосе ее зазвучали обреченные нотки. «Я не смогла вовремя попасть в пещеру лунного ливня и перенести иглу в храм. А значит, лунный поток все еще открыт, и верхний мир скоро перестанет существовать». «Нет!» — воскликнула Ваара так яростно, что Коля прижал ладонь к ушам, пытаясь спастись от громкого эха. «Я сделаю это сама! Покажите, где находится эта пещера!» Хина приподняла голову, взгляд ее просветлел, а губы снова растянулись в улыбке. «Ты стал настоящим держателем, Бара, мягко произнесла она, и тут улыбка ее растаяла. «Ну, увы, это невозможно! Пещеры затоплены, туда не пройти!» Николай поднял руку, привлекая внимание держателя. «Так можно проплыть», — рассудительно заметил он. Хина строго покачала головой. «Увы, человек, небожители не плавают. Это невозможно!» Коля саркастично ухмыльнулся и подмигнул Варе. «Возможно, потому что их никто не пытался научить». Вара торопливо закивала и схватила Хину за руку. «Я умею! Я могу! Покажи!» Та осторожно высвободила свою ладонь. Лицо женщины скривилось так, словно прикосновение Вары причинило ей боль все равно не получится, проговорила она. Ты не сможешь взять иглу. Сначала я должна передать тебе ее. Забыла. Вара села с прямой спиной, в груди ее словно что-то оборвалось. Опять? Простонала она. И тут спина Вары похолодела, и она с подозрением покосилась на Хиину. Это же нижняя игла. Может случиться так, что если ты ее мне передашь, я никогда не смогу вернуться в верхний мир, как ты. Я все равно не смогу ее передать. — вяло отмахнулась Хина. Даже если ты умеешь плавать, я-то в воде сразу погибну. — А если я научу вас, как научил Вару, снова вмешался Николай. Хина растерянно осмотрела пещеру. — Кого? Нас. Я здесь одна. Она приподнялась и, хватаясь за скользкие каменные выступы на стене, попыталась сесть. Николай бросился к ней, он подхватил женщину под мышки и аккуратно усадил, опустив спиной на стену пещеры. Не отпуская ее тонких белых кистей рук, он жарко проговорил. «Не бойтесь, не бойся. Тебе нужно просто задержать дыхание. Варе тоже тяжело было понять, как это делать, но в конце концов у нее получилось. Главное, насколько сильно ты хочешь помочь своему народу!» Кейна высокомерно скинула голову. «Я готова умереть!» Николай мрачно усмехнулся и покачал головой. «Ух уж эти небожители! Ведь жить гораздо сложнее! Так что, попробуем?» Хиина коротко кивнула, губы ее сжались тонкую линию, глаза защурились. Казалось, она была готова испепелить человека, и Вара ее полностью понимала. Слова Николая выведут из себя даже ангела. Николай легко подхватил почти невесомое тело нижнего держателя и шагнул к воде. Вара сначала вяло прислушивалась к их разговору, но растущая тревога снедала ее. Край облака, который она видела воочию, бередил ей душу, а слова Хиины о том, что верхний мир может навсегда развеяться, жалили ей сердце. Когда Вара услышала стук собственных зубов, она взмолилась. — Хина, укажи, в какой стороне пещера лунного ливня? Я поплыву туда, посмотрю, на месте ли игла, а заодно узнаю, долго ли плыть. Николай стоял по пояс в воде, потянул тело Хины так, чтобы она могла обозреть всю пещеру. — Хорошая мысль, — одобрительно проговорил он, и Вара не смогла сдержать довольную улыбку. Хина протянула невероятно тонкую дрожащую руку в сторону от костра, С края ее тоги падали крупные капли, наполняя пещеру мелодичными звуками. Вара деловито кивнула и, задержав дыхание, поспешно нырнула в воду. Звуки утонули в гулкой тишине водного мира. Алая тога ваары колыхалась и струилась под водой, словно ленты тумана на легком ветерке. Вязкость одновременно поддерживала тело Вары и противилась ее движением, но приносила приятное ощущение. Темнота все сгущалась, а Вара продвигалась вперед медленно, разводя руки в стороны все чаще, чтобы не пропустить момент, когда она приблизится к стене пещеры. Она гребла, оказалась в абсолютной пустоте. Время проходило, но кончики пальцев, которые заменили ей глаза, все еще не ощущали камни. В ушах постепенно нарастал шум, а груз давила от спазма. И вот ладони уперлись в холодный камень. Вара тут же оттолкнулась и поплыла наверх. Неужели столько времени понадобится, чтобы просто переплыть в другой конец пещеры? Вода заструилась по лицу Вары, когда она вынурнула на поверхность. Волосы облепили ее шею и грудь, а тога тяжело повисла на плечах. Вара смотрела перед собой, и от нестерпимого серебристого сияния дыхание ее перехватило. Это была совсем другая пещера, пещера лунного потока. Вода, в которой находилась Вара, совсем немного не доходила до каменного возвышения посередине пещеры. От камня до высоченного потолка пещеры гудел и переливался лунными оттенками столб света. И лишь в самом низу, у его основания Вара заметила металлический блеск частички иглы. Вара глубоко вздохнула, зажмурилась и нырнула в холодную пучину. Она гребла изо всех сил, уже зная направление. Путь обратно занял времени так мало, и Вара удивилась, когда ее руки уперлись в каменный выступ, на который горел их костер. Хина пластом лежала на камне, грудь ее тяжело вздымалась, а от худого мокрого тела во все стороны расползались темные ручейки воды. Коля выкладывал в огонь последние ветки, которые они спустили на веревке в пещеру. «Совсем недалеко», — немного заикаясь, произнесла Вара. «Это ужасно!» Она не спешила выходить из воды, опасаясь вновь увидеть боль в глазах Коли, а та появлялась каждый раз, когда мокрая туга прилипала к ее коже. Хина с явным трудом приподнялась на локте, Взгляд ее мутных от напряжения глаз буравил Вару. «Кажется, я поняла, как это делается», — хрипло произнесла она. «Но тебе необходимо немного времени, чтобы прийти в себя», — возразил Коля. Он сидел на курточках, а руки его опирались на колени. Хина упрямо покачала головой. «Времени нет. Вара, ты видел, насколько поток поглотил иглу?» Вара ощутила, как волосы зашевелились на голове, а в горле мгновенно пересохло. Она уже и сама догадалась, что произойдет, когда поток коснется камня. — Почти полностью, — в ужасе прошептала она. — Помоги мне добраться туда, — решительно проговорила Хиина. Ее тонкие пальцы вцепились в выступ скалы, и на предплечье Хины обозначились комочки мускулов. Она с трудом подтянулась и безвольно соскользнула с камня. Николай бросился к ней и в последний момент успел обхватить женщину за талию, прежде чем та нырнула в воду. «Я помогу», — безапелляционно заявил он. Смех и Инна, словно шелест листьев, был тих и печален. «Еще один житель Нижнего мира в пещере Лунного потока тогда добру не приведет». Лицо Николая побледнело, а губы сжались. «Я врач», — процедил он. «И мое дело спасать жизни, а не отнимать их. Вдохните глубже, и мы нырнем». Вара проследила, как в воде исчезли головы и нырнула сама. В тумане подводного мира она завороженно смотрела, как серебристо развиваются седые волосы хиины. Сама же женщина в длинные тоги напоминала неподвижное прозрачное облачко. Коля обхватил ее руку, ноги ее дернулись, а тело медленно поплыло. Вара изогнулась волной, чтобы приблизиться к ним, и ухватилась за вторую руку хиины. Они плыли в глубину темноты, и белесое тело хиины медленно тянулось за ними. Варе показала, что ее серебристые глаза светятся, а кожа мягко мерцает. Возможно, так себя проявляет сила Луны, которая течет в ее жилах. Зубы Вары скрипнули. Каково же это — посвятить свою жизнь служению Луне? Хина много лет жила в пустой пещере в полном одиночестве. По коже Вары побежали мурашки, а в горле возник спазм. Сумела бы она вот так отказаться от жизни и похоронить себя в скалах. Вокруг стало значительно светлее. Коля медленно правил рукой, указывая вверх. Вара зашевелила ногами, стараясь сплыть побыстрее — На поверхности она глубоко вздохнула и постаралась прогнать холод страха, который сковал ее сердце. А что, если Варе придется это сделать? Что, если ей суждено стать нижним держателем? И не нужно будет возвращаться на облака и выходить замуж за Кира. Но счастливая жизнь с саркастическим доктором на земле ей тоже не светит. Коля подтянул Хейну за плечи, из воды показалось бледное лицо. Рот ее распахнулся, раздался судорожный вздох а испуганный взгляд ее забегал по пещере. — Поднимите меня! — прохрипела она. «Быстро — Быстро! Вара подхватила Хину за второе плечо, и они с Колей поплыли к нестерпимо яркому потоку. Тело держателя безвольно колыхалось на поверхности воды. Вар развела пальцы и позволила Пучине на намек поглотить ее, чтобы тут же стремительно выскочить на поверхность. Руки ее судорожно вцепились в края возвышения, а ноги безвольно забарахтались. Коля натужно выдохнул и подкинул Хину вверх, прижимая ее к скале. Вара тут же подхватила ее руку и за всех сил потянула на себя. Тонкая рука держателя взметнулась и утонула в потоке света, который тут же распался на множество искр. И пещера погрузилась в полумрак, который после ослепительного луча показался Варе непроглядной тьмой. Когда глаза ее привыкли и Вара начала различать очертания спутников, она прошептала. «У нас получилось. Верхний мир спасен!» Хина слабо прошептала. «Еще нет». — Игла должна быть в храме. Вара вспомнила, как шипят и тают в воде солнечные лучи, и спина ее похолодела. — Но, — простонала она, — в храм ведь тоже нужно плыть. Как же я не подумала об этом? Николай, изо всех сил прижимая к скале тела хиины, чтобы та не свалилась в воду, прохрипел. — Так чего же ждем? Поплыли! Вара многозначительно поглядел на него. — Коля, помнишь, что стало солнечной пряжей в воде? А если игла так же растает? «Я же не знаю точно, что произойдет!» Николай перевел озадаченный взгляд на Хину. «Это возможно?» Тавел улыбнулась. «Нет, игла не луч, не растает. Но путь мы действительно не можем». «Почему?» — в один голос воскликнули Вара и Николай. «Человек не войдет в храм Луны», — покачала головой Хина и перевела печальный взгляд на Вару. «Как и небожитель. Это, может, лишь нижний держатель». «Но ты же не сможешь одна добраться!» — воспротивилась Вара. если только. Голос ее дрогнул, а в груди кольнуло. Вара обманывала сама себя. С момента, когда они нашли Хиин, уже было понятно, что Варе придется взять на себя бремя нижнего держателя. У нее нет иного выбора. Коля внимательно посмотрел на нее, щеки его побелели, а дыхание замерло. «Варя нет», — одними губами прошептал он. Но та уже протянула Хиине дрожащую руку. «Подожди!» – прохрипел Николай, и тело Хины, которое он прижимал к выступу, медленно заскользило вниз. «Должен быть другой выход!» Хина же не отрывала от Вара пристального взгляда. Рука ее, удерживающая иглу, резко дернула, составляя на плече широкую царапину. Померцающей серебром кожи потекли алые строки. «Ты уверена, что готова к этому?» – хрипло спросила она. Вместо ответа Вара поднесла запястье к острию, и Коля бессильно застонал, когда она коснулась иглы. Лицо его словно окаменело, а губы решительно сжались. Он разжал руки, и Хийна рухнула вниз. Вара с криком отпустила выступы и в коротком полете протянула руку, пытаясь прикоснуться ранка к плечу хины. Вода приняла их тела с шумным плеском. Во влажной темноте Вара увидела короткую вспышку. Она протянула руку, и пальцы ее обхватили тонкую иглу. Символ власти держателей сверкнул, и по предплечью Вары заскользили серебристые змейки. Они охватывали ее, словно украшение. Свет растекался по коже, оставляя легкое мерцание. А вокруг словно сгущалась тьма. И Вара уже не могла разглядеть ни Николая, ни Хиину. Вдруг все ее тело пронзила сильная боль. Вара сжала зубы, пытаясь не закричать и не вдохнуть. По ее жилам словно растекался огонь, а кожу будто сдирали заживо. Вара зажмурилась, а пальцы ее накрепко вцепились в иглу. Пальцы жарко пульсировали. Вара раньше представить боялась, что будет, если небожитель схватится за иглу держателя. Ни у кого даже мысли не было сделать это. А сейчас она держит нижнюю иглу. И сила лунных лучей пронизывает ее, сжигает изнутри, причиняет боль. Видимо, она не смогла коснуться ранки ухеины на плече. Или вода размыла драгоценные капли крови. Но даже если у нее не получилось стать нижним держателем, все равно необходимо доставить иглу до храма. В глазах ее потемнело, а боль все нарастала. Но Вару упрямо плыла вперед. Она лишь надеялась, что правильно выбрала направление. Хина утверждает, что она не сможет войти в храм Луны. Возможно, ей удастся вплыть в него. И когда игла попадет на свое место, верхний мир будет в безопасности, даже если Варе суждено погибнуть. Зубы ее скрипнули. Ах, Коля, зачем он это сделал? Почему помешал ей стать нижним держателем? Может, он хочет, чтобы Вара вернулась на небеса, чтобы позабыть о болезненной привязанности к ней? Но она бы осталась навеки в этих скалах, и Николай больше никогда бы не увидел ее, если бы сам не пришел, как то ли приходил к Хиине. Или он опасается, что не сможет отказаться от своих чувств, если будет возможность увидеть Вару? Она вздрогнула и огляделась. Терзание физической и душевной боли застилали глаза Вары и она не сразу поняла, что подводный мир наполнился голубоватым свечением. Она даже видела стену, по которой протекало загадочное мерцание и дно, испещренное огромными синими знаками. Вара дернула ногами и всплыла на поверхность. Дыхание ее перехватило от величественного зрелища. Пещера, наполненная серебристым светом, поражала своими размерами. Толстые колонны уходили так высоко, что потолка Вара не смогла разглядеть. Справа от нее светилась узкая ниша, окружающие ее длинные полотнища белоснежной ткани мягко колыхались, а в Алькове Вара заметила прозрачный камень, поверхность которого переливалась синими оттенками. Она медленно подняла руку, зажатой в ней иглой, на воду посыпались крупные капли, и эхо вторило шуму льющейся воды. Вара гребла одной рукой и помогала себе ногами, приближаясь к Алькову. Игла загудела, и ее пальцы пронзила неприятная вибрация. Вара невольно поморщилась, торопливо подтягиваясь к прозрачному лунному камню. В его середине она разглядела углубление, в которое осторожно водрузилась символ держателей. Вибрация пронзила стены пещеры, сверху посыпались камушки. Вара испуганно вскрикнула и закрыла голову руками. Вибрация нарастала, и стены задрожали так, словно наступило землетрясение. В воду падали камни крупнее, в разные стороны полетели колки и брызги, Руки Вары задрожали, и она испуганно зажмурилась. Внезапно наступила тишина, в которой стал слышен легкий шелест. Вара медленно подняла голову, и взгляд ее заскользил по пещере в поисках новой опасности. Камни больше не валились, вода не дрожала, а игла легонько мерцала на своем постаменте. Вара вздрогнула. Ей кажется, или она словно стала ниже. Вара задумчиво провела ладонью по стене, и пальцы ее ощутили влагу. Она подняла руку выше, но там стена была сухой. «Вода уходит», — растерянно прошептала Вара. Мокрая полоса на стене становилась все шире, и игла словно поднималась, и Вара уже не смогла бы поставить ее туда так просто. Вара развернулась и увидела, как слева в толще воды обозначился черный проем. Несколько вдохов, и уже видна арка выхода из лунной пещеры. Стопы Вары ощутили опоры, и она медленно побрела, преодолевая сопротивление воды в сторону темного зева. Когда она приблизилась, вода уже спустилась до уровня колен. Течение подталкивало Вару, словно выгоняло из храма. Свет, лучившийся в нем, чертил на стенах прохода неясные тени. Вода судорожно облизывала щеколотки Ваары, и вот она уже слышит шорох своих шагов. Дыхание ее перехватило от восторга. Она жива, и верхний мир спасен. Волны боли еще прокатывались по ее рукам и ногам, но они утекали так же быстро, как и вода из светящейся пещеры. Басы и стопы Вары постоянно натыкались на что-то, и она склонилась, протягивая руки. Полусеивали почти невидимые глаза прозрачные лунные камни. Скорее всего, вода вымыла их из стен храма Луны. Сжав несколько штук в кулаке, Вара бросилась бегом в пещеру лунного потока. Ей не терпелось рассказать Коле о том, что все благополучно завершилось, она смогла. Она спасла оба мира, и теперь...» Вара резко остановилась, руки ее задрожали, а на глаза навернулись слезы. «А что теперь?» «Варя!» — раздался растерянный голос Николая. «Это ты?» Она встрепенулась. Всего несколько шагов отделяла Вару от пещеры лунного потока, у входа в которую ее ждал Коля. Тело его облепила мокрая одежда, босые стопы мывали ручейки воды, которая сбегала со стен. Коля протянул руки, и Вара, не выдержав, бросилась к нему на шею. Из глаз ее брызнули слезы, а горло сжал спазм. Она не смогла выдавить ни слова. — Это действительно ты! — нежно прошептал Николай, покрывая ее голову поцелуями. — Я уже подумал, что потерял тебя, Варя! Какой же я дурак! Прости меня! — За что? — сквозь слезы спросила Вара. Коля глубоко вздохнул. — За то, что пытался помешать! Я испугался, что потеряю тебя и... Вара вздрогнула и поспешно прижала ладошку к его губам. Она боялась, что он опять скажет что-то обидное. — Потеряешь меня? — переспросила она. — Ты же мечтаешь от меня избавиться. Я же тебе делаю больно, уничтожаю твой мир. Коля медленно отвел ее руку от своего лица, а глаза его мягко лучились. — Я был неправ, — тихо ответил он. — Оказалось, что жить без света еще больнее, чем обжигаться об его лучи. А если ты останешься со мной, я буду самым счастливым человеком на земле. А если ты захочешь вернуться в верхний мир, я без колебаний последую за тобой. Вара всхлипнула, по щекам ее застроили слезы. Коля провел пальцем по их следу. — И я люблю тебя, — прошептал он, вновь прикасаясь губами к ее макушке. — И очень рад, что ты не привидение. Что? взвилась Вара, отталкивая Николая. Опять ты говоришь глупости, что за привидение? Коля, смеясь, прижал ее к себе. Признаюсь, как увидел тебя, едва сердце не остановилось, весело проговорил он. У тебя волосы посидели, кожа стала белой, а глаза ну, мне нравится, честно. А главное, что ты жива. Вара замерла, шею ее оледенела, а дыхание перехватило. Как белый? — спросила она немевшими губами. Коля взъерошил ее волосы и произнес успокоительно. — Не переживай, тебе действительно идет. Стало больше похожа на девушку, чем на юного подована. А не нравится? Перекрасишься в другой цвет. Женщины на земле постоянно это проделывают. Вара дрожащими пальцами ухватила прядь волос и поднесла к своим глазам. Белоснежный завиток мерцал голубоватым свечением, и не было сомнения, что это ее волосы. Она схватила Колю за руку. — Глаза тоже? Коля отвел взгляд и кивнул, а волоски на его руках стали дыбом. — Извини, мне немного непривычно, — виновата проговорил он, и тут же порывисто ее обнял. — Горе мое, Луковая, сколько же на тебя свалилось, сколько боли и страданий тебе пришлось перенести. Человек давно бы копыта откинул. А насчет глаз не волнуйся, есть цветные линзы. Вара застыла на месте, руки ее безвольно упали вдоль тела, Кровь отлила от лица, а в ушах зашумела. Она медленно повернула голову, и взгляд ее скользнул по пещере лунного потока в поисках хиины. У высокого камня, который стоял посередине пещеры, она и увидела ее светлое тело. «Я теперь нижний держатель», — равнодушно произнесла Вара. «Вот почему я смогла войти в храм и установить иглу вольков. Хира передала мне свой дар. Николай вздрогнул и пытливо посмотрел на Вару, Руки его легли ей на плечи, и он проникновенно сказал. «Варя, это не дар, а это проклятие. Неужели ты хочешь всю жизнь провести в пещерах, переставляя светящийся прутик с места на место?» Вара отступила на шаг, взгляд ее потух, а плечи обреченно опустились. «Это мой долг», — бесцветным голосом ответила она. «Я держатель, и в моих руках множество жизней. Уходи, человек». Она вяло повернулась и зашагала к лежащей хиине. Посмотрела на ее серое лицо и вытянула руку вперед. Пальцы Вары разжались, и на пол посыпались лунные камушки. Веки хиины дрогнули, она подняла свои белесые глаза попыталась улыбнуться. Вот и славно. Коля подошел к Варе и обнял ее за плечи. Она на мгновение прикрыла веки, наслаждаясь теплом его прикосновения, а потом решительно вырвалась. Но Коля снова сжал ее в объятиях. — Можешь гнать меня сколько хочешь, — иронично произнес он. — Но у меня для тебя печальная новость. Вара вскинул на него встревоженный взгляд, а Коля усмехнулся и подмигнул. — Тебе придется подесниться в этих пещерах, потому что никуда я не уйду. Руки Вары задрожали, а на глаза навернулись слезы. Вся ее холодность растаяла от его нежного взгляда. Она махнула рукой, привлекая его внимание к голым стенам. — Здесь? Со мной? «То как же твоя жизнь любимое дело?» Николай широко улыбнулся, а ладонь его коснулась еще мокрой стены. «А что?» — засмеялся он. «Хорошие инвестиции. Продам клинику, устрою тут оригинальный спа, омывание лунными лучами, иглу, укалывание. Мне кажется, мы неплохо устроимся, а большая мягкая кровать добавит комфорта». Вара возмущенно пихнула его в бок. Кашляющий звук отвлек ее внимание от Николая, и она испуганно кинулась в хиине. Но та просто засмеялась. Ха, ха Зачем вам оставаться в пещере?» весело уточнила она. «Живите, где хотите! Главное — выполнить ритуал в полнолуние!» Вара встрепенулась. «Правда?» Хина серьезно кивнула, а глаза ее затуманили. «Правда! Это мой выбор — жить в пещерах!» Вара растерянно смотрел на ее бледное лицо. К ним приблизился Николай. Он присел рядом с Варой и обнял ее за плечи. Она больше не сопротивлялась, не отталкивала его. В груди ее растеклось приятное тепло. — Я не смогла привыкнуть к земной жизни, Вара, — продолжала Хина, а голос ее все слабел. — А на облака мне не подняться. Кстати, о Верхнем мире. — Я надеюсь, ты не оставила небожителей без держателя? Вара отрицательно помотала головой. — Нет. И убедительно добавила. — из каста держатель на облаках Киир, а еще маленький человечек. Брови Хины поползли вверх. — Человечек? Ребенок? Вара смущенно потупилась, наматывая на палец белую прядь. «Да, так получилось, что в верхний мир попал человеческий ребенок, и я его обратила в небожителя. У меня не было выбора». Хина вяло откинулась на спину и пробормотала. «История повторяется». «Что?» Вара наклонилась к ней, а сердце ее беспокойно дрогнуло. «История повторяется? Ты о чем?» Хина с трудом разлепила веки, а губ ее коснулась слабая тень улыбки. «Мне не хотел проводить церемонию без меня», — тихо прошептала она. «Мне пришлось стать нижним держателем и покинуть его. Тогда мой муж взял на облака маленькую девочку. Глаза Вара расширились, а губы задрожали. Ладони Кули легонько сжали ее похолодевшей кисти рук. Я с трудом произнесла Вара, а по щеке ее скользнула следа. «Человек?» — Хина прошептала. «Была им». «Я ухожу, Вара. Прощай. Береги верхний мир». Вара схватила руку Хиины, но Коля уверенным движением отодвинул ее в сторону и склонился над женщиной. Он приподнял век и пощупал ее пульс. «Она умерла», — резким голосом произнес он. «Варя, смотри, что происходит!» Вара опустила взгляд, и сердце ее замерло. Вокруг тела Хиины заклубилось серебристое облачко. Оно замерцало синеватым отблеском и растворилось без следа, а на камнях осталось лежать лишь безжизненное тело, лишенное всяких красок. Вара прижала ладонь к лицу и сдавленно всхлипнула. Николай притянул ее к себе и крепко обнял. По лицу Вары заскользили слезы, она откнулась носом в его грудь. — Я думала, что моя мама не свергнулась, едва выговорила Вара, а жена держателя добровольно ушла в Нижний мир, чтобы сохранить равновесие. И сам он мне никакой не отец. Я так же одинока, как тот младенец в лодке. Коля мягко прикоснулся теплыми губами к ее мокрым векам. «Не плачь, мой юный подаван, произнес он. «Ты не одинока. Я с тобой».